Глава вторая. Чем больше я находился в этом непонятном месте, тем меньше мне тут нравилось. Ко мне относились как к пустому месту. Даже подумал, что нахожусь в больнице для душевнобольных. На меня то и дело вешали какие-то непонятные штуки, скорее всего, медицинского назначения. После снова оставляли в одиночестве. Привязывать больше не стали, хоть это радовало. Но я по-прежнему был в замкнутом пространстве, хотя появилась кое-какая мебель. Возникла мысль, что меня держат в какой-то секретной лаборатории. Видел я, как сюда попадают люди. Часть стены просто исчезает, а потом снова появляется, при этом не видно даже каких-нибудь стыков. Из-за того, что я не понимал людей, жизнь казалась совсем печальной. Один раз предпринял попытку сбежать, когда ко мне вошла всего одна девушка. Попытался её оттолкнуть и выскочить наружу, да только не приуспел в своих начинаниях. Было обидно, чуть ли не до слёз, потому что именно эта девушка, с виду хрупкая и слабая, скрутила меня как младенца, вообще ничего не смог и сделать. После этого случая меня ещё пару дней держали привязанным к креслу или к кровати, в зависимости от ситуации. В общем, несколько дней происходило неизвестно что. А потом-то самая симпатичная девушка пришла не с пустыми руками, а с кучей разных вещей. В этой куче нашёлся даже листок от растения. Она взяла его в руку, после чего что-то пролепетала и ткнула в меня пальцем. Я только смотрел на неё с неприязнью и никак не реагировал. Наверное, она поняла это как-то по-своему, подошла к одной из стен, произвела какие-то манипуляции, После чего появилось окно. Точнее, стена стала прозрачной. Твою ж мать, выругался я, осмотрев, что происходит снаружи. А там было на что посмотреть. Огромные небоскрёбы, какие-то летающие машины, прямо планета будущего. Мы находились этаже на 9. Видимо, такой же небоскрёб, как и окружающие. Девушка меня не тревожила, просто наблюдала за реакцией. Я же у них как подопытная крыса. Впрочем, когда я начал тыкать в стекло или то, что это заменяло, она тут же привлекла к себе моё внимание. Гетто. Гетто, сообщила она мне, тряхнув листок перед моим носом и указав пальцем на деревья внизу, а после вопросительно уставилась на меня. Листок проворчал я, поняв, что от меня требуется. Эта красотка даже не стала ничего записывать, радостно закивала, схватила с подноса камушек и снова уставилась на меня. Не знаю, сколько так меня мурыжили, учёт днём я не вёл. Каждый день приносили какие-нибудь вещи, требовали сказать их название, причём вещи часто повторялись. Видимо, они проверяли, всё ли у меня в порядке с головой, вдруг я выдумываю все эти слабо на ходу. Надо сказать, что я тоже запоминал сказанное. К этому времени уже успел разобраться в том, что нахожусь не в своём теле. Даже выдумал, как такое могло произойти. Возможно, меня заморозили, а сейчас в будущем разморозили, поправили здоровье и как-то изменили внешность. В общем, я уже успел убедиться в том, что этот мир намного более продвинутый. Меня каждый день стали выводить на улицу. Я удостоверился, что смотрел не телевизор, а на самом деле видел город с летающими аппаратами. Трудно сказать, сколько я тут пробыл, может быть, даже несколько месяцев, не знаю. Научился немного разговаривать на местном языке. К удивлению многих, моё обучение шло очень быстро. Запоминал хорошо. Скорее всего, сказывалось то, что нахожусь среди людей, которые не понимают мой родной русский язык. Мозг пытается адаптироваться к окружающей обстановке сам. Я ни разу не видел, что тут что-то записывают, да и меня никто не учил писать. Прошу прощения, но даже в туалете была не бумага, а какой-то непонятный материал, похожий на бумагу. Порвать его было невозможно, хотя на вид обычные салфетки. Очередной день начался весело. На этот раз собралась внушительная делегация, где кроме местных докторов присутствовали люди в чёрных комбинезонах. Все эти граждане уставились на меня, как на неведомую зверушку. Очень любопытно повела себя одна из девушек. Ненамного старше меня, она подошла ко мне и погладила по голове. Разумеется, мне это не очень понравилось, и я сразу отклонился в сторону. Женщина начала что-то говорить мужчине, который часто у меня бывал. К сожалению, о чём идёт речь, толком разобрать не получалось. Результатом этой беседы стало то, что меня куда-то повели, причём и вместе со всеми присутствующими. Дальше мне пришлось залезть в какой-то кокон с кучей непонятных кнопок, ну а потом я погрузился в сон. Не знаю, сколько я находился в этом коконе. Но когда меня освободили, то обнаружил вокруг себя тот же состав, что и раньше. Я даже не удивился тому факту, что теперь хорошо всех понимаю. «Сыночек, как ты себя чувствуешь?» Ко мне снова подошла девушка и дернулась, чтобы погладить, но, видно, вспомнила предыдущую реакцию и не стала лезть снова. «Сыночек?» — переспросил я. «Вы мне больше в сестры годитесь». Как уже было сказано, это было не моё тело. А вникать, как я в него попал, мне не хотелось, пока лучше разобраться в текущей ситуации. Я уже давно включил дурака и утверждал, что вообще ничего не помню, даже своего имени. "Я тебе не сестра", вздохнула женщина. "Я твоя мама. Ты разве ничего не вспомнил?" "Должен был". "Ничего не помню", сообщил я ей. "Даже своего имени". Такое бывает, тут же затараторил доктор, заметив неприязненный взгляд женщины. Со временем память должна вернуться. Сами видели, никакого повреждения мозга нет. Ладно, кивнула женщина. Своего сына я у вас забираю. Само собой, меня никто даже не потрудился спросить, хочу ли я куда-нибудь отправляться. Впрочем, мне очень хотелось покинуть эту надоевшую дыру, чтобы в моей жизни хоть что-то изменилось женщину, чьим сыном я, как выяснилось, являлся, звали Ренада, а моё имя Корби. Думала она сразу не поймёт, что я не являюсь её сыном, но оказывается, её сынок был в коме несколько лет. Мало ли как за это время изменился. Мне было немного жаль эту женщину, вон как радуется тому, что со здоровьем у меня вроде бы всё в порядке, и как печалится из-за потери памяти. Вот тоже удивительно, вроде бы такой продвинутый мир, а меня расколоть не смогли. Возможно, просто не пытались. Домой мы возвращались на машине, причём мы летели, хотя имелись дороги, на которых встречались простые и привычные для меня автомобили. Ренада всё время держала меня за руку, но не разговаривала, видно дала возможность осмотреться. Она заметила, с каким любопытством я смотрю в окно. Здесь довольно забавные дома. Для того, чтобы залезть в машину или такси, не нужно спускаться вниз. На каждом этаже имелось что-то вроде стоянки. То есть мы прямо из машины вышли на одну из таких стоянок и уже через минуту были в своей квартире. Надо сказать, что жила моя мама не бедно. Скорее даже богато, по крайней мере, на мой скромный взгляд. Я даже не знаю, тут, наверное, около 300 квадратных метров. Если меньше, то не намного. Пришлось продать её банку, сообщила мне Ренада. А когда ты пошёл на поправку, то снова выкупила. Хорошо, что за такое время не успели продать. Я даже мебель такую же купила, чтобы тебе было лучше всё вспомнить. А где вы работаете? уточнил я. Просто накопить на такую квартиру за полгода это нужно умудриться. Собираем гипердвигатели, улыбнулась женщина. Не надо ко мне обращаться как к малознакомому человеку, просила же. Привыкай, у тебя есть мама, которая о тебе позаботится и в обиду не даст. Спасибо, кивнул я, вспомнив, как меня скрутила хрупкая на вид девушка, как щенка. Кстати, насчёт этого удалось разобраться, что хоть немного, но успокаивало. Дело в том, что в этом мире в людей вживляли какие-то устройства которые в зависимости от видов делали их сильнее. Во мне подобных не было, я был слишком молодым, когда заболел. А вот люди постарше такие имели. У моей матери точно есть, особенно если учесть, что она работает кем-то вроде инженера в этом направлении и вживляет себе чипы, так, наверное, будет понятнее. У ведущих врачей тоже такие имеются, и их вообще разные можно вживлять, были бы деньги. Правда, это зависит от мозговой активности и от физических возможностей. Так ничего я не вспомнил, полюбопытствовала женщина. Пока я рассматривал дом, она ходила следом за мной, как привязанная. «Нет», — вздохнул я, — «но ты не переживай, вспомню. Чем я вообще занимался? Просто сидел на твоей шее». «Что значит сидел на моей шее?» — удивилась Ренада. «Ну, жил за твой счет и ничего не делал». «Делал», — улыбнулась она. Ты учился, и надо продолжать этим заниматься. Если будешь показывать успехи, то я сделаю всё, чтобы тебя взяли ко мне на работу, а это очень серьёзное предприятие. Мы ведь работаем на нашу оборонную промышленность, а правительство на неё всегда деньги выделяет. Каким образом шла обучение? Кто меня обучал? уточнил я. По сети, пожала плечами Ренада. Как же ещё? Мне 3 дня выходных дали, попытаюсь за это время всё тебе рассказать. Вместе его проведём. Как я понял, у них есть что-то вроде интернета, что совсем не удивляло. Значит, будет возможность посмотреть, что и как. Разговаривать на местном языке я научился, точнее, эти знания как-то впихнули мне в голову. Вот тоже любопытно, а почему таким же образом инженерам в голову знания не впихивают? Или чипы как раз для этого и нужны. В этом нужно будет разобраться позже. А пока лучше слушать эту женщину и всё запоминать. Ещё надо как-то привыкнуть постоянно называть её мамой, а то я сейчас как слепой котёнок. Неизвестно, что произойдёт, если эта женщина поймёт, что перед ней не её сын. Надо сказать, что чем больше я с ней общался, тем больше испытывал стыда. Она на самом деле любила своего сына и плевать хотела на все изменения в его поведении. Ренада знала всё, о чём бы я её ни спрашивал. Впрочем, она в этом мире живёт давно, ничего удивительного в этом нет. За прошедшее время я узнал, что кроме матери родных людей у меня больше нет. Порадовался этой новости. Не имелось у меня и друзей. Похоже, я был домашним мальчиком, совсем не выходил из дома, только с мамой. Всё своё время отдавал обучению по сети. Судя по отношению ко мне, я был очень сильно избалован, а любил поесть. Причём любимая мама поощряла этот порог. Даже сейчас чуть ли не силой впихивала еду в рот. Впрочем, вскоре позволила мне есть, тогда, когда я сам захочу. Прогрессивное развитие этого мира даже не стоило сравнивать с нашей планетой. Здесь настолько развитый мир, что давно началось освоение космоса. Но не как у нас, а именно заселялись найденные планеты, если там имелось что-то ценное. Местные умели подготовить планету для жизни, устраивали добычу полезных ископаемых даже на крупных астероидах. Правил сразу в десятках галактик один единственный президент. По крайней мере, так говорили народу. Но в сети мне удалось узнать Как все происходит на самом деле? Вроде бы проводят выборы, причем главу государства выбирает народ. Но начинается борьба между крупными корпорациями, которых тут хватает. Они проплачивают предвыборную кампанию правителя, а потом, если удается протолкнуть своего ставленника в правительство, проворачивают свои дела. Наверное, все происходит так же, как и на земле. Миллиардеры решают, кто будет править. Не верю я, что народ делает выбор. Корпорация, в которой трудилась Ренада, тоже была одна из ведущих. Что и неудивительно, она была заточена именно на военную промышленность. Объединение, в котором я оказался, называлось Свободной галактической зоной. Откуда пошло такое название, я узнать не успел, просто принял к сведению, да и забыл. Наличие денег в галактике не было разплачивались друг с другом так называемыми пенными. В общем, в ходу были виртуальные деньги, иногда могли обмениваться товарами согласно договору. Неплохо так устроили. Легко налоги с людей забирать и отслеживать все переводы. К слову сказать, налоги здесь немалые. Вы не положишь 30% от заработка, иначе отключат от сети. Через несколько дней у меня будет день рождения. Так вот, первый чип мне подарит налоговая, чтобы отслеживать все поступления на мой личный счёт. Мне стало любопытно, как всё это вообще выглядит. Как я смогу узнавать, сколько средств на моём счету и сколько я им должен? Остальные чипы будем вставлять позже, сообщила мне мама. "Почему?" удивился я. "Вроде бы начинают в 18 лет, или я что-то не понимаю?" Те только что после болезни, а процесс внедрения чипов довольно болезненный, вздохнула мама. Давай лучше на следующий год. Эти чипы всем внедрят, уточнил я. Конечно, кивнула женщина. Так люди работают более эффективно и приносят обществу больше пользы. То есть через этот процесс проходят все, сделал я нехитрый вывод. Значит, мне стоит волноваться, как-нибудь потерплю. Как скажешь, сыночек. Печально сказала мама, с жалостью посмотрев на меня. А эти чипы бесплатно дают? уточнил я. Бесплатно? женщина рассмеялась. Да так залевисто, что я тоже не смог сдержать улыбку. Запомни, в мире нет ничего бесплатного, как ребёнку сообщила она мне. Даже за единички придётся платить, хоть и немного. Что за единички такие? не понял я. Чипы для начинающих, песняла женщина. Их называют единичками. Ну а дальше уже станет понятно, в каком направлении тебе двигаться». «Понятно, что ничего не понятно», — проворчал я. «Как я это пойму?» «Сам узнаешь», — улыбнулась женщина. «Потерпи немного». Когда Ренада вышла на работу, я остался предоставлен самому себе. С едой проблем не было. Ее нам привозили раз в три дня. Нужно было всё съесть из термосов, а посуду выставить на парковку, куда прибывали такси и доставка. Отличные термосы. Такое ощущение, что еда только что приготовлена. Надо сказать, местная еда мне не очень нравилась. Просто какая-то непонятная субстанция разных цветов. Я как-то спрашивала Ринаду, почему нет свежих фруктов и овощей, так она посоветовала мне посмотреть их цену. А потом пообещала, что на мой день рождения купит что-нибудь этаке, от чего я приду в восторг. Надо же, космоса они запросто осваивают, а вот с хорошей едой у них проблемы. Возможно, специально цены высокими поддерживают, как дополнительный заработок для богатеев. Вместо мо обществе я мало что понимал. Как прилежный сын, я всё же не ослушался своей родительницы и стал готовиться стать инженером. Надо же с чего-то начинать. Вон, какой огромную жилую площадь может себе позволить Ренадо, а значит, это неплохой путь. Впрочем, мужчине тоже надо становиться, так что и про физическое развитие я не забывал. Начал заниматься спортом хоть и в домашних условиях. Женщина видела мои занятия, я не скрывался, даже пробормотал себе под нос, что, может, это беспомятово пошло на пользу. Похоже, раньше Корби был совсем не самостоятельным юношей. Целиком и полностью зависел от своей мамы. В день моего рождения Ренада не смогла уйти с работы, чтобы сопроводить меня к центру, где внедряют чипы. Целый концерт получился. Она несколько раз мне повторила, куда я должен выйти и во сколько. Даже хотела попросить свою знакомую меня сопроводить, а потом сказала, что просто мне позвонит и будет всё говорить. Мама, перебил я её, не вытерпев. Я хоть и потерял память, но идиотом при этом не стал, сам справлюсь. И вообще, как ты будешь меня отслеживать? Вот так, она показала устройство, что-то вроде местных телефонов, на которые тоже можно устанавливать программы. Теперь я знаю, где ты находишься. Только держи его всегда при себе. Мне просто нужно сесть в машину, добраться до центра и внедрить чипы. На этом всё, вздохнул я. Ещё нужно вернуться обратно. Напомнила мне мама. Ну да, с этим, конечно, будет намного сложнее, усмехнулся я. Особенно, если меня будет ждать машина. Можно было бы попросить или потребовать, чтобы она убрала эту шпионскую программу и не следила за каждым моим шагом. Но я не стал этого делать. И не из-за того, что она на это не согласится, а просто я здесь чужой и ничего не знаю. Случишь, что я позвоню именно ей? Тфу, даже самому противно. Я же не ребёнок, а взрослый, состоявшийся мужчина. Ну а сейчас на полном серьёзе рассуждаю о том, что буду просить о помощи маму. Хоть и понимаю, что другого выбора у меня просто нет. Ты не переживай, вообще ничего не почувствуешь. Я всё оплатила, боли не будет совсем, сообщила мне мама, а я только тяжко вздохнул. Утром следующего дня я отправился вживлять чипы под причитание Аренады, которая всё же посадила меня в такси и только после этого отправилась на работу. Меня доставили к высокому небоскрёбу, который я уже рассматривал в сети. Мужчина за рулём заверил, что будет меня ждать. Никаких проблем не возникло. Назвал своё полное имя и меня сразу же повели к нужному специалисту. Кстати, служащие выглядели так же, как и в больнице. Похоже, они тоже имеют отношение к лечебному заведению. На пороге просторного помещения меня встретил, пожалуй, первый пожилой человек, который попался мне в этом мире. "Ну что, молодой человек, готов вы стать взрослым?" с улыбкой спросил он. "Готов", кивнул я. Вы главное не переживайте. Вас обслужат лучшие специалисты, более совсем не почувствуете, заверил он меня. Вам что? Моя мама звонила, удивился я. В этом нет ничего удивительного, улыбнулся он. Все родители переживают за своих детей в такой ответственный день. Некоторые чрезчур сильно, проворчал я. А что внедрение чипа может быть болезненным? Не в вашем случае, заверил меня старик. Ваш пакет оплачен полностью без всяких ограничений. Видел я, сколько стоит этот пакет. Посмотрел в сети. В десятки раз дороже, чем простой, когда пациент находится в сознании. Я немного разобрался в этом процессе. Внедрение чипа в организм процесс болезненный, но ощущения не такие, как будто тебя режут, а больше просто неприятные. «Уважаемый», тяжело вздохнув, обратился я к старику. «Может, мы немного переиграем?» «Не понял», — собеседник удивленно поднял брови домиком. «Я готов немного потерпеть, а те деньги, которые мама потратила на эту процедуру, лучше вернуть ей». «Это возможно или все? Время ушло». «Достойное решение», — похоже, своей просьбой я сильно удивил у старика. Хорошо, если вы держите внедрение первого чипа от нашей славной налоговой, то я пойду вам навстречу, а деньги вернутся на счет плательщика. — Спасибо, — обрадовался я. — Не забуду вашей доброты, постараюсь не ударить в грязь лицом. Видимо, нужно заканчивать говорить поговорки из своего мира. Старикан посмотрел на меня, как на придурка. — Продолжение следует...